осенняя жатва». «Понятия не имею», — проговорил Ник Оши. «Мне сказали брать за шиворот эксперта и ехать». «Медики не могут определить, что за зверь загрыз жертву». Служебная машина неслась по ночному байлю по двой сирены. Керринджер отчаянно зевала и мечтала о кофе. уши поднял её из постели, когда часы показывали половину третьего ночи. Октябрьская сырость просачивалась в салон и заставляла Рэй ёжиться. «У гонщик дикой охоты точно такие же зубы, как у других собак», — проворчала она. «А что, других твари там не водятся?» спросила Ши. Кэрринджер знала многих любителей полакомиться человеченкой с той стороны. Она припомнила существо, от которого они с Бетт бежали через красное вересковое поле, и нехотя ответила. «Водится». В синем свете полицейской мигалки мимо пронёсся старый город, потом квартала типовой четырёхэтажной застройки. Её сменили ветшающие глухие заборы. Потом проезжая часть стала уже, её сжали со всех сторон старые дома, лодочные сараи и гаражи с выломанными воротами, кое-как втиснувшиеся в узкие просветы между домами. Освещения было мало, только впереди мерцала зарево, полицейских прожекторов. Уши припарковал машину между фургоном патологоанатома и невыразительной тёмной легковушкой, почти как у него самого. На несколько секунд откинулся на спинку сиденья, словно собираясь силами. Потом сказал Рэй: "Идём". Воздух снаружи пах сыростью и рыбой. Налетавший ветер был пронзительно холодным. Он легко забирался под курткой и трепал волосы. Кэрринджер редко бывала в этой части Байля. Рыбацкие кварталы жили своей собственной жизнью. Время как будто текло здесь медленнее, чем в остальном городе, постепенно отращивающим высотки из бетона и стекла. Здесь правило диктовал не туман границы и даже не котировки валют на бирже, а холодные волны лохтары. Перебросившись несколькими короткими фразами с полицейским у ограждения, Никоши поднырнул под жёлтую ленту и поманил к себе Карринджер. А возле причалов было людно. Несколько копов и экспертов в синих куртках размечали указателями тёмные пятна на старом асфальте. Ещё трое работали возле чего-то, похожего издали на неопрятную кучу тряпья. В белом свете прожекторов всё казалось призрачным и гротескным. Резко очерченные лица людей рваные тени, болтающиеся на ветру ограждения. уши подвёл Кэринджер ближе к тому, что издали показалось ей бесформенным кулем, и Рэй разглядела, что когда-то куль был человеком. Зябко она передёрнула плечами и обхватила себя руками. Сказала. «Лучше бы ты меня предупредил». «Что скажешь?» Детектив старательно смотрел куда-то мимо. «Я не спец по расчленёнке!» Через головы криминалистов Рэй видела ноги в резиновых рыбацких сапогах и непонятное месиво там, где у людей обычно находится живот. Помолчав, Кэрринджер сказала. «Кажется, его порвал зверь!» «Чёрт!» — Ник выругался. «Это мы и так знаем. Я имею в виду... Ты можешь сказать...» Это сделало что-то с той стороны или с этой? А ещё я не рыночная предсказательница. Тело на асфальте было пугающим, омерзительным, но Кэрринджер потребовалось усилие, чтобы перевести взгляд на осунувшееся лицо уши. Я знаю твари с другой стороны, которые могли бы это сделать. Болотные тролли, агиски, псы охоты или Никса, например. Она снова вспомнила существо, которое гналось за ними с бэт-биннери по полю красного вереска и передёрнулось. У него было достаточно зубов, чтобы выпотрошить кого угодно. «Это хорошо, если знаете, мисс». Один из криминалистов обернулся к ним. В свете прожекторов блеснули очки. «Потому что я понятия не имею, какого зверя такие зубы и повадки». «Это Дэйв Митчелл, судебный медик», — нехотя проговорил уши «Керринджер, мой эксперт по чертовщине». «Чертовщине». Митчелл злость сдёрнул окровавленные перчатки. «Самое подходящее слово. У нас два трупа. А толку?» «Два?» — Рейхмура перевела взгляд на уши Тот ответил ещё более пасмурно. Первого нашли. Позавчера там, ближе к воде. «Кто-то или что-то решила полакомиться потрохами этих парней», — устало добавил Митчелл. «И я не знаю, кто или что, а должен был бы знать. У нас нет в базах зверя с таким прикусом». «Я могу осмотреться здесь?» — коротко спросила Кэрринджер. Детектив кивнул. От вургона принесли носилки. Ветер... Дувший со стороны Лохтары окреп и усилился, заставляя людей кутаться в куртки и пиджаки. Кэрринджер проследила взглядом отметки с номерами и тёмные пятна. Их было много. Очень много. Рэй тихо выругалась и медленно пошла туда, где за ангарами прятались причалы. Крови там было больше всего. Никоши тащился за ней. «Он должен был кричать!» проговорила женщина. «Очень много кричать! Что говорят местные?» «Ничего. Ни криков, ни шума, ничего». Детектив замолчал и молчал так долго, что следующие его слова заставили Рэй вздрогнуть. «Только старик-сторож что-то бормотал про туман. Не знаю, имеет ли это какой-то смысл?» «Может, и имеет». Искать ночью след какой-то неведомой твари Загрызший двоих, Рэй не хотелось совершенно. Слишком свежим был страх, пережитый тогда на Вересковом поле. На мгновение Кэрринджер задумалась, потом сказала решительно. «Это не гончие дикой охоты. Их слышно, как и троллей». И убивают они иначе. Но об этом Рэй говорить не стала. «Мне должно это что-то сказать?» — отозвался Уши. «Да, что проблем могло быть больше». «Куда уж больше». Ник поёжился, поднял воротник куртки в надежде защититься от ветра. «Почти любую тварь с другой стороны было бы слышно», — задумчиво добавила Рэй. «С этой тоже, кстати». «И туман». Она то и дело ловила на себе быстрые чужие взгляды. Но ещё бы. Какая-то непонятная тётка бродит по месту преступления. И под курткой у неё отчётливо можно угадать очертания кобуры. не маленькой кобуры. Чувство опасности. Странный маячок в голове Рэй. Её безошибочное чутьё молчало. Что бы ни приходило сюда, оно ушло, оставив после себя только призрачный свет прожекторов и длинные тени полицейских. «Из меня хреновый криминалист!» — Рэй устало потерла переносицу. «Это существо может быть с другой стороны. Я осмотрюсь потом здесь сама, когда вокруг не будет всей этой толпы бравых парней, а в небе будет солнце. Того первого парня ведь тоже загрызли ночью?» «Угу. Какого хрена я перевёлся в этот отдел, а?» — проворчал Никуши. «Хочешь посмотреть, где его нашли?» «Валяй!» — Рэй пожала плечами. Идти ей не хотелось совершенно. Детектив повёл Кэрринджер к краю ограждённой площадки и даже продержал ленту у неё над головой. Потом они пропетляли между какими-то неопрятными хибарами, И неожиданно для Рей перед ними открылась лохтара. Мелкие волны набегали на галечный берег, слева торчали тёмной громадой причалы. ткнул туда пальцем. Вот там его нашли, возле воды. Он помолчал, потом проговорил осторожно. Раз мы тут про всякую чертовщину, может, его что-то из воды загрызло? Рэй задумчиво взъерошила волосы. Пнула носком тяжёлого ботинка камешек. Он с плеском ушёл в воду. «После того второго. Только лужи крови. Воды нет. Если бы что-то вылезло из воды, с него бы капало, правда?» «Наверное». уши растёр замёрзшие руки, сунул их в карманы. «Если бы мы имели дело с чем-то обычным!» «Водяные существа чаще предпочитают топить, а не жрать. То есть вначале топить, а жрать потом!» Задумчиво продолжила Кэрринджер. «Есть фотографии этого первого?» «Хочу глянуть». «В офисе?» — откликнулся детектив. «Покажешь? Подвези меня куда-нибудь ближе к дому. Я тебе не ищейка». «По запаху эту тварь не найду!» «Кстати, о запахе! Что собаки?» «Ничего!» — невесело хмыкнул Ник. «Полицейские собаки отказываются брать след. Скулят и воют. Поехали! Покажу тебе весёлые картинки!» Возле машин и лента ограждения всё оставалось по-прежнему. Только рядом с полицейскими теперь болтался старик в потрёпанном дождевике. Нечёсанная борода ещё больше старила его, и придавала вид какой-то уж совсем ископаемый. «Говорю вам!» — голос старика дребезжал. «Это жатва! Осенняя жатва! Вечная жатва!» При приближении уши и Кэрринджер он осёкся. Смерил Рей тяжёлым взглядом почти невидимых под нависшими бровями глаз, развернулся и зашагал прочь. Оши небрежно салютовал мёрзнущему патрульному — и торопливо полез в машину. Салон служебного авто и самой Кэрринджер сейчас показался удивительно уютным и безопасным местом. «Что ты хочешь от фотографий?» Детектив включил печку, и Рэй обдала потоком тёплого воздуха. «Возьму у тебя пару, покажу отцу!» Она пожала плечами. «А он старикам, с которыми пьёт пиво каждую среду и пятницу!» «Что за старики?» Уши подобрался. «Старые охотники. Они моего отца до сих пор называют парнишкой Биллом. Мэтт Джерис, старше моего отца, лет на пятнадцать. Он там у них самый молодой. Тебе они ничего не скажут, мне тоже. А у него может получиться». «Почему это не скажут?» спросил детектив без особого, впрочем, энтузиазма. «Потому что таким соплякам, как мы с тобой». «Не положено рассказывать про всякие опасные штуки!» — рассмеялась рей Чем дальше они уезжали от берега, тем легче ей становилось. Вид выпотрошенного человеческого тела подействовал на неё сильнее, чем Кэрринджер хотелось бы. «Проклятие! Знаешь, я всё-таки охотник на фей, а не мясник с двадцатилетним стажем!» «Ты наговариваешь на мясников!» Машина выбралась из тесных улиц рыбацкого квартала Иоши прибавил газу. «Они милые люди, не поднимающие руку на ближнего. В большинстве своём». В полицейском управлении детектив-инспектор занимал маленький, до да нельзя захламлённый кабинет в конце коридора. Никоши его напарник теснились среди шкафов и папок, арктехники, картонных стаканчиков от кофе, пакетов от фастфуда и ещё какого-то неописуемого мусора. Рэй стряхнула со стула пустую банку от безалкогольного пива и коробку от обуви и села. Оши забрался на свой стол. Разворошил кучу бумаг, выудил из неё две мутные чёрно-белые распечатки, сунул их Рэй. «Вот, любуйся». «Ничего не разобрать», — она вздохнула. «И на телефон не пойдёт. Отцовские дружки — хреновые консерваторы». «Ты злая, жестокая женщина!» Оши закатила глаза. «Нормально я смогу распечатать тебе этого беднягу только из приёмной!» Тем не менее детектив начал подниматься из-за стола. Дело это было рискованным, потому что каждое его неосторожное движение грозило вызвать бумажную лавину. Оши почти удалось просочиться в щель между столом и стулом, когда он споткнулся о пивную банку, ту, которую Рей стряхнула на пол. Задетые бумаги с шуршанием посыпались вниз. «Вот видишь, что ты натворила!» Керринджер равнодушно пожала плечами. Адреналиновая бодрость схлынула, оставив усталость. Она без особого интереса пошевелила носком ботинка бумаги. Неожиданно взгляд её зацепился за ещё одну мутную распечатку фотографии. Ногая женская фигурка скорчилась на плоском камне. На белой коже темнели рунические узоры, на камне потёки. Насколько Рэй могла разобрать кровь? «А это что за дрянь?» — спросила она, скривившись. «Ещё одна проблема на мою голову». Оши присел и начал сгребать бумаги обратно в кучу. «Что-то в этой фотографии не понравилось Кэрринджер гораздо сильнее, чем могло бы». Умом она понимала, что Нику Оши приходится каждый день разгребать изрядное количество всяческого дерьма. Но чутьё заставило её отыскать взглядом краешек фотографии среди остальных бумаг. «Не трогай тут, без меня ничего!» Детектив подбросил на ладони флешку. «Принесу тебе сейчас цветных картинок. Глаза б моих не видели». Ник ушёл, и Рэй осталась наедине с папками в шкафах стаканчиками от кофе. Чтобы разогнать усталость, она прошлась по крохотному пятачку свободного места, который ещё оставался в этом кабинете. Потом вернулась к столу детектива. Выдернула за уголок чёрно-белое фото жертвы и жертвенника, торопливо сложила в четверо лист, сунула в карман. Вернулся уши Ши, принёс стопку распечаток. Рей забрала и их. Детектив подвёз её до перекрёстка возле дома. Кэрринджер выбралась из машины и нырнула в сплетение переулков. Над старым городом медленно занимался серый рассвет. Тело требовало отдыха, но заснуть Рэй так и не смогла. Она ворочалась в постели потом села медленно, чтобы не удариться головой о низкий потолок. Спустила на холодный пол босые ноги и побрела на кухню за кофе. Часы показывали половину девятого утра. «Колд Армор» открывался в 10 Рэй насыпала две ложки растворимого кофе в здоровенную стеклянную кружку, включила чайник. Через маленькое мансардное окно виднелся кусок улицы со старинной брусчаткой. Брусчатка была влажной от мелкого моросящего дождя. Кэрринджер вяло выругалась. Разложила на столе перед собой распечатки фотографий, включая и фото жертвенника. Из окна сквозило, уголки бумаг шевелились. Рэй поморщилась и прижала ближайший листок пустой пепельницей. Первый убитый лежал на границе между озером и сухим берегом, до середины груди в воде, остальное на берегу. Пальцы скрючены так, как будто он из последних сил пытался заползти в озеро, предпочитая утонуть, а не быть загрызенным. Рассматривать подробные фото того, во что превратился его живот, Рэй не стала. Сгребла листы в кучу, сложила, прижала пепельницей уже всю стопку. Задумчиво побарабанила по ней пальцами. Стрелка часов доползла до девяти. Зазвонил телефон. «Здорово — Здорово! — жизнерадостно сказал Мартин Донахью, старший из многочисленных джерисовых племянников. Рэй когда-то встречалась с ним. Ещё в колледже, целых три месяца. Говорили, с тех пор этот рекорд не побила ни одна из его подружек. «Привет!» — без особой радости отозвалась Кэрринджер. Марти Доннахью тоже был охотником на фей, и после колледжа звонил ей только если ему было что-то надо. В этот раз он оказался верен себе. «Слушай, ты же машину сделала? Тут дело есть!» Плёвая, как два пальца. Мужик один перешёл границу с пьяну и потерялся. Собутыльники выбрались, он нет. Надо съездить забрать, пока не забрёл далеко. А твоя? Рай потёрла переносицу. Марти Донахью произносил слишком много слов в минуту, чтобы быть по утрам приятным собеседником. Дадут такое дело, Донахью замялся. Тухлые яйца, моя бывшая Женская месть беспощадная и вонючая. Короче, в химчистке она отмывается. Машина не бывшая. А с роднёй я в ссоре. Месяц уже не был на сборищах. Так бы у дяди взял. Он мужик нормальный, не отказал бы мне. А тут такое дело. Дочь тётиной подруги, она возьми и пожалуйся. Тётя мне пригрозила, что если я не женюсь хоть на ком-то, она сама найдёт какую-нибудь Сиду чтобы перепечатала Гейсом. Или там заклинание наложила, или ещё что-то. А что, вот ты вы вышла за меня замуж?» Рай фыркнула. «Иди ты к чёрту, Марти Донахью!» Но добавила даже с тенью сожаления. «Мне копы подкинули работу, мать её, так что я пас». «Жаль!» — вздохнул Донахью и отключился, не уточняя, каком именно из отказов он жалеет. Кэрринджер пришла в оружейный магазин через 15 минут после его открытия. Байль под дождём притих. Соседние магазинчики не подавали особенных признаков жизни, только в арке двора напротив курили две смешливые продавщицы из кондитерской. Уильям Кэрринджер читал газету за прилавком. Тихо-тихо хрипела старая кассетная запись. Низкий женский голос выводил джазовую балладу разрушенной любви. «Привет, пап!» — сказала Рэй. «Видела!» — Кэрринджер-старший показал ей газету. Заголовок первой страницы гласил «Ещё одно жестокое убийство в рыбацком квартале». «Ага!» — Рэй поморщилась. «Гораздо ближе, чем мне бы хотелось». Отец поглядел на неё поверх газеты. Рэй отодвинула секцию витрины и пробралась в святая святых магазина, «На ту сторону, где царил хозяин», — сказала. «Была там вчера. Полицейские криминалисты не могут определить, что за тварь порвала бедолагу». «Думаешь...» — Уилл Кэрринджер почесал гладко выбритый подбородок. «Задницы чую!» — Рэй подвинулась себе табурет, плеснула кофе из термоса в не слишком чистую кружку. «Ты спала вообще? Выглядишь паршиво!» Оши поднял меня в два часа ночи. Разглядывание расчленёнки не способствует хорошему сну. «Дурак он, твой Оши!» — проворчал Кэрринджер. «Работает, как умеет!» — Рэй пожала плечами. Потом вытащила из кармана пачку помятых распечаток. «Слушай, посмотри, пожалуйста!» «Я такого никогда не видела! Ни на той стороне, ни на этой!» Оружейник взял листы, развернул без особой охоты. Нахмурил седые брови, проронил. «Дрянь какая! Но готов спорить, что это что-то не наше. Вся наша дрянь как-то более прагматична. Хищник жрёт, потому что он хочет жрать». Он не бросает столько еды. Человек. Не знаю. Может, в озеро заплыло что-то. Корова убили достаточно далеко от берега. Вокруг только кровь. Никакой воды. Рэй пила кофе. Он был едва тёплым. Надо показать нашим. Кэрринджер-старший пролистал остальные фотографии. Неожиданно его рука остановилась. «А это что?» «А это...» — Рэй взглядом по черно белой девушке на жертвенном камне. «Взяла Оши. Что-то мне здесь не нравится. Не могу понять, что именно». «Джерис расстроится», — Уильям вздохнул. «Он забирал эту девочку из холмов». Она прислала ему фотографии с выпускного бала год назад. Он нам всем показывал. Я тогда её запомнил». «Вот дерьмо!» — устала Рэй и облокотилась на витрину. «Спрошу, Оши, может, успели что-то накопать?» Отец протянул ей лист с фотографии обратно. «Не знаю, как сказать Мэтту». — Может, пока не стоит. Ты спроси лучше там у своих про этого выпотрошенного. Вдруг они знают, у кого такие повадки и что с этим делать. — Что делать? — хмуро повторил Уилл Кэрринджер. — Что делать? Стрелять! Патроны есть? — Есть! — невольно Рэй улыбнулась. — Я не так уж часто стреляю, папа. «Не могу сказать, что это заставляет меня плакать!» Они помолчали. В магазин заглянули двое подростков и остановились на пороге, с открытыми ртами разглядывая рушья на стенах. «Парни!» — хмуро сказал Кэрринджер-старший. «Я вам могу продать только петарды и сушеную рябину. И петарды с сушеной рябиной, если вы боитесь фейри!» Подростки замялись. Потом тот, который казался постарше, сказал неуверенно. «Мы только посмотрим». «Стекло руками не трогать!» Оружейник потерял к ним всякий интерес и обернулся к дочери. «Как ты сама?» «Странно». Рей пожала плечами и налила себе ещё кофе. Уходить под моросящий дождь ей совсем не хотелось. До сих пор не понимаю, стоило ли вести ту девчонку. — Не знаю, что тебе сказать, — Вильям вздохнул. — У меня всё было как-то проще. Забрать ребёнка, отвадить итского ухажёра, снять проклятие. Никаких тебе девушек-арф и рыжих придурков. — Дался он тебе, — хмуро откликнулась Рэй где-то внутри неё всё ещё сидела вина перед отцом. Если бы ему не пришлось драться в поединке, не было бы у него хромоты, мучившей его почти половину жизни. Кэрринджер-старший вздохнул. Сказал. — Будь осторожнее, если снова пойдёшь через границу. — Знаешь... Рэй запустила руку в волосы. С последней стрижки Они успели здорово отрасти. Ещё немного и начнут мешать. Тошно мне туда ходить. С каждым разом всё хуже. Знаю. Её отец налил и себе кофе из термоса. Краем глаза он присматривал за подростками, болтающимися по магазину. Я потому и перестал. Не из-за ноги ли там солнца? А чего так, не знаю. Вроде всё то же. Те же дети, тот же туман, те же исельские морды. Но сил никаких не хватает. И в один прекрасный день ты плюёшь на всё, даёшь безутешной матери телефон другого и становишься за прилавок. А гейсы ты всё ещё соблюдаешь? Рэй с любопытством взглянула на отца. Он редко бывал с ней так откровенен. «Дело серьёзное. Чёрт их знает, как оно работает. Лучше перестраховаться. Мне в целом повезло. Не стричь волос, не пить вина и не иметь жены — это ничего. Твоя мать развелась со мной до гейса». Хоть в чём-то у нас с ней вышло хорошо. Я слышал про одного охотника, которому Сида загадала не есть куриных яиц. Он 10 лет не ел их. Потом угостили его пирожком с яйцом. Им он и отравился. Так что я лучше воздержусь. Рэй улыбнулась. Они поболтали ещё немного о делах в магазине потом о форсунках внедорожника, потом о том, что сейчас перестали делать действительно хорошие револьверы. А потом Рэй побрела домой, под мелким моросящим дождём. Старая часть Байля из-за ненастью выглядела ещё мрачнее, старше и внушительнее. Кэрринджер подумала, что сейчас хорошо будет добраться до своей квартирки под крышей, наконец-то позавтракать и снова завалиться спать. И не брать трубку даже если будет звонить хренов Николаса Ши. У наружной лестницы, ведущей в мансарду, кто-то был. Рэй издали разглядела понурую фигуру в толстовке с капюшоном. Она выругалась, привычно потянулась к левому бедру, вспомнила, что вышла из дома без оружия и выругалась снова. Человеку лестница стянул с головы капюшон, чтобы убрать падающие на глаза волосы и Кэрринджер с удивлением узнала Бена Хастингса. Он был мало похож на того безумного паренька, который рассказывала золотоволосой кукле легенды о рыцарях. Лицо заострилось, стало старше. Из глаз пропала растерянность. Рэй вздохнула. Кажется, она знала, зачем он пришёл к ней. «Привет, Бен», — сказала она. «Мать передала тебе подарок?» «Да, спасибо». Хастингс опустил глаза, переступил с ноги на ногу. «Я лучше себя чувствую с тех пор!» «Рада слышать!» От горячего кофе и крыши над головой Рэй отделяла несколько ступенек и этот парень в промокшие насквозь толстовки. «Тебе что-то надо?» «Да!» Бен снова неуверенно посмотрел куда-то себе под ноги, потом вскинул голову и упрямо выпятил подбородок ты можешь научить меня переходить через границу? Могу, но не буду. Другая сторона — опасное место. Она как наркотик. Ты получил меньше половины дозы, полное отравит тебе жизнь. Но дело даже не в этом. Ты её не найдёшь. Ты будешь гоняться за своим миражом, а жизнь пройдёт мимо. Я знаю, о чём говорю». Бен Хастингс смотрел на неё, широко открыв глаза. Рэй показалось, он ждал совсем не такого ответа. Она устала, потёрла переносицу. Сказала. «Посмотри на меня, Бен. Посмотри внимательно. Я старше тебя лет на десять. У меня нет почти ничего, кроме туманов и мороков. Это не та жизнь, которую можно пожелать другому. Так что тащи свою задницу домой». «Выпей чаю с матерью, потом чего-нибудь покрепче с друзьями и живи дальше!» Рэй обошла замершего Бена и начала подниматься по лестнице. У самой двери она оглянулась. Хастингс так и стоял внизу. Сутулящаяся мокрая фигура. Кэрринджер стиснула зубы. Сказала себе, что так будет лучше». Она сама никогда не променяла бы свои мороки и туманы на нормальную жизнь. Жизнь, в которой никогда бы не было земляники с другой страны. Скачки через ноябрьскую ночь и горького воздуха над холмами. Кэрринджер скинула ботинки в прихожей, устало привалилась к стене и закрыла глаза. Из оцепенения её вывел телефонный звонок. Звонил Никоши. И по его нарочито бодрому голосу Рэй могла бы посчитать точно, сколько чашек кофе влил в себя сегодня детектив-инспектор. «У тебя ничего?» — спросил он. и отдала фотографии отцу. Он сам не знает, обещал поспрашивать». На мгновение Рэй заколебалась, сказать или нет детективу о том, что девушка из другого его дела была когда-то украденным ребёнком. Потом решила промолчать. Не хватало ещё, чтобы старый джеррис узнал о гибели своей подопечной от копов, завалившихся к нему в дом. А Уши о, о том, что Рейс тащила у него со стола фотографию. «Ладно, отбой тогда!» буркнул Уши и отключился. Кэрринджер побрела на кухню. Ей удалось заставить себя съесть несколько тостов и выпить стакан сока. Старенькие настенные часы, оставшиеся ещё от прошлых хозяев квартиры, показывали два пополудни. По-хорошему, стоило бы поспать несколько часов, но Рэй не хотелось. В голове её крутились то убитые в рыбацких кварталах, то девушка на жертвеннике, то Бен Хастингс с его дурацкими просьбами. Рывком Рэй вздёрнула себя со стула. «Ладно. Может быть...» копов возле причаов стало чуть меньше и получится нормально осмотреться по сторонам чтобы не загрызло двух бедолаг оно должно было оставить хоть какие-то следы Кэрриджер придвинула к себе ноутбук в мессенджере мигало сообщение от норы дональдс одной из немногих колледжских подруг рейй с которыми она продолжала до сих пор общаться Сообщение обещало текилу и знакомство с симпатичным брюнетом. Рэ ответила шутливым извинением и вывела на экран карту. В рыбацких кварталах она была два или три раза в жизни. Район считался плохим. Власти Байля время от времени говорили то о его расселении, то о полной реконструкции как памятника истории. Рыбаки продолжали жить, мало соприкасаясь с жизнью остального города. Единственным, что для них имело смысл, была Лохтара. От дома Рейда до причалов было далековато. Она пешком дошла до стоянки, по дороге купила две пачки сигарет и спички. Ремень джинсов сбоку привычно оттягивала тяжёлая кобура. С другой стороны висел нож. «Дать себя сожрать» Кэрринджер не собиралась. От старого Байля до рыбацких кварталов ей пришлось пробираться почти через весь город. Насколько Рэй помнила по школьным урокам истории, когда-то деревушка на берегу озера была сама по себе. Потом город разросся и поглотил ее. Впрочем, попасть туда от этого легче не стало. Пропетляв по переулкам и каким-то подозрительным проездам, Уже успев подумать, что заблудилась, Кэрринджер наконец-то выехала к пятачку свободного пространства перед жёлтой оградительной лентой. Лента колыхалась на ветру. Чуть в стороне мёрз патрульный. В разрывах туч мелькало небо. Нос Лохтары тянуло сыростью и холодом. Рэй вздохнула, проверила документы и вылезла из машины. Полицейский вначале двинулся ей навстречу, Потом узнал, махнул рукой и вернулся в свой закуток между двумя домами. Там как будто бы сквозило меньше. Кэрринджер подняла воротник куртки и поднырнула под ленту. При свете дня место потеряло всю свою пугающую инфернальность. Там, где ночью лежало тело, растянули тент. Под ним нельзя было ничего разглядеть. Пятна крови вокруг выглядели просто грязью. Рэй покрутилась немного и пошла к воде, туда, где нашли первого убитого. Кто-то копался в ящиках на причале. Прищурившись, она узнала старика, бормотавшего ночью прожатву. Рэй стала зябка, она сунула руки глубже в карманы. На воде покачивались лодки. Половина из них определённо знала лучшие дни. Кэрринджер спеша пошла вдоль берега. Миновало два лодочных причала, далеко вдающихся в озеро. За ними начиналось какое-то нагромождение контейнеров. Сараев, лодок, сетей и ещё чёрт знает чего. Двое мужчин красили лодку. Они проводили Кэрринджер хмурыми безрадостными взглядами. И ветер с озера усилился. Рэй пришлось спуститься к самой воде, чтобы обойти сарай и контейнеры. На галечном берегу валялись кверху брюхом две дырявые моторки. За ними высилась каменная стена. По большей части она была сложена из старых, покрытых мхом булыжников, но кое-где виднелась и новая кладка. Рейна хмурилась. Почему-то эта стена вызвала у неё в памяти уроки истории. Она гораздо больше подходила к тем дням, когда рыбацкая деревушка... Ещё не стала частью города и выживала, как умела. Из-за каменной стены выглядывала металлическая сетка и витки колючей проволоки над ней. Все эти сооружения уходили вверх от берега. Кое-где дома стояли вплотную к ним. За каким чёртом нужна здесь стена, Кэрринджер понятия не имела. Она возвышалась над её головой где-то на полметра. Рэй подпрыгнула, уцепилась руками за край. Ноги легко нашли опору в неровностях кладки. Коротко выругавшись, она разжала руки и спрыгнула. Прибрежная галька жёстко ударила по пяткам. Рэй тихо охнула. Распрямилась и торопливо пошла назад, к машине. От города к озеру медленно ползли сумерки. Ей повезло. Возле мужчин, красящих лодку, обнаружился детектив Оши. Он был мрачен что-то резко черкал в блокноте, отрывисто спрашивал. Рыбаки отвечали ему без особой охоты. Кэрринджер подошла, встала возле детектива. Послушала немного, потом спросила. «От кого стена и сетка там? Дальше!» «Да она всегда там была». Тот, что выглядел помладше, пожал плечами. Оши коротко покосился на рей потом перевёл взгляд на рыбаков. «Так от кого?» Второй мужчина, бородатый и кряжистый, стянул с головы перепачканную краской шапку. Сказал не слишком внятно. «Место тут такое, что без стены никак». «Отсюда не видно, холмы заслоняют», — проговорил Рэй. «За ними дальше по берегу начинается туман. Граница». Оши вздохнул, потом спросил. «Ты ходила?» «Ещё нет!» — сообразила по карте. «Вот дрянь, а!» Детектив зло стукнул кулаком по ладони. «Нужно посмотреть на эти их фортификации. Пошли, покажешь!» «Темнеет!» — без особого энтузиазма сказала Рэй. «Темнеет!» Оши полез за пистолетом и начал менять обойму. Рыбаки смотрели на них хмуро. Младший набычился... Старший неожиданно проговорил. «Не ходите. Нет там ничего хорошего». «А что делать?» Детектив сунул пистолет обратно в кобуру и одёрнул куртку. «Готова?» Рэй молча кивнула. Ей не хотелось идти к туманной черте границы вот так, в темноте, безо всякой подготовки, когда о том, где она и что делает, знают только эти два угрюмых мужика. Но Оши, кажется, уперся, и переубедить его будет сложно. В этом они были похожи. Она обернулась к рыбакам. «Если место дурное, чего не уедете?» Те переглянулись. Бородач пожал плечами и сказал специально для Оши. «Детектив, нам еще лодку прятать». «Валяйте!» Ник махнул рукой. Вместе они снова пошли вдоль берега. Осенние хмурые сумерки наступали стремительно, густая синяя мгла скрадывала очертания домов выше по берегу. От воды как будто исходило слабое свечение, но его было слишком мало, чтобы отогнать мглу. Никоши шагал размашисто, засунув руки в карманной куртке. Его аккуратные туфли мало подходили для прогулок по берегу и лазания через заборы, но его это совершенно не смущало. А шла рядом и думала, что зря они это затеяли. У неё с собой не было ни соли, ни земли, без которых не совладать даже с самым простым чародейством. «Думаешь, это что-то оттуда?» Оши первым нарушил молчание. «А что ещё?» — Рэй пожала плечами. «Кто-то не привязал на ночь собаку?» «Я серьёзно». Ник нападал носком туфли по старой пивной банке. Та откатилась с дребезжанием. — Я тоже. — Будь это что-то отсюда, вы бы уже знали. Договорить она не успела. Оборвала сама себя и замолчала. По спине пробежала волна холодного озноба. Что-то было не так, и Рейн никак не могла взять в толк, что именно. Вокруг было тихо. Так тихо, что она почти слышала шорох с которым прозрачный туман стелется вдоль ангаров и сараев. «Что за...» — пробормотал Никоши и тоже замолчал. Наступившая тишина показалась Кэрринджер такой плотной, словно её можно было потрогать руками. Медленно она потянулась за револьвером. Детектив выхватил из кобуры пистолет, они коротко переглянулись и побежали. Там, где рыбаки красили лодку, было пусто. Только на пороге сарая валялась на боку банка краски. Вокруг неё медленно расплывалось белое пятно. Рэй коротко выругалась. В темноте были видны только силуэты ближайших построек. Не горело ни одного фонаря. И, кажется, даже ни одного окна вдали. — О, чёрт! — выдохнула Ши. — Где оно? Рэй взвела курок на револьвере. Его щелчок в тишине показался ей неестественно громким. «Искать в этой дыре, в темноте!» — тихо проговорила она. Как-то так само собой получилось, что они с детективом оказались спина к спине и с оружием наготове. «Если у тебя есть какие-то твои штучки...» — голос Ника уши звучал хрипло. «Для них самое время». «У меня есть револьвер. Это хорошая штучка», — коротко отозвалась Рэй и медленно двинулась прочь от воды и лодочных сараев. «Вот, смотри!» Детектив кивнул себе под ноги. Если присмотреться, на растрескавшемся асфальте можно было разглядеть белый след. Такое остаётся, если кто-то задел краешком каблука пролитую краску. «Быстрее!» — выдохнула Рэй. Её дурное предчувствие, молчавшее всё это время, наконец-то проснулось, и теперь заходилась в безмолвном вопле. Они повернули в переулок, потом в ещё один, перелезли через нагромождение ящиков. Рэй бежала, пустая кобура похлопывала по ноге, револьвер оттягивал руку. Оши ругался на бегу, потом они завернули за угол какого-то ветхого дома, и детектив резко остановился. Кэрринджер обогнула его и только коротко охнула. Младший из рыбаков, красивших лодку, лежал на земле. Прямо над его головой трепетала желтая лента полицейского ограждения. Над ним, широко расставив мощные лапы, стояло темное существо. Чем-то оно походило на то, что напало на Рейна красные вересковые пустоши, но крупнее и какое-то более размытое, словно на рисунок капнула вода. Существо подняло морду, и даже в темноте стало понятно, что она перемазана в крови. Кэрринджер вскинула руку и выстрелила. Потом ещё раз и ещё. Рядом коротко рявкнул пистолет уши. Первая пуля ушла выше, едва не задев ухо существа. Тварь припала на передние лапы, потом резко прянула в сторону. За ней тянулось что-то вроде чёрного дымка, Вторая и третья пуля прошили его насквозь, отбросив назад. Существо упруго вскочило, взвилось в прыжке и оказалось на крыше старого гаража. Оши выстрелил снова, и оно бросилось прочь, куда-то по направлению к забору и сетке. — Не догоним! — коротко выдохнула Рей. — Опоздали. Детектив стиснул кулаки. Потом сунул пистолет в кобуру и полез за телефоном. Вот свинство. Прямо там же, где и прошлый раз. Куда Стиви смотрел, хотел бы я знать. Рэй очень надеялась, что Стиви, патрульный, был жив. В том, что рыбак, лежащий на земле мертв, она была уверена. Кэрринджер убрала револьвер и медленно подошла к телу. Стараясь не смотреть туда, где был живот бедняги, пощупала пульс покачала головой в ответ на вопросительный взгляд Уши. Полицейским машинам потребовалось 20 минут, чтобы добраться на место. За это время Ник отыскал своего пропавшего патрульного. Парень зашёл в один из домов поблизости выпить чаю и согреться. Рэй слушала, как Уши устраивает ему разнос, и думала, что этот чай спас рыжему здоровяку жизнь. Вскоре за жёлтые ленты выцарились эксперты и криминалисты. Кэрринджер отошла в сторону. Кто-то предложил ей кофе из термоса, она взяла. Никоши что-то ожесточённо доказывал двум детективам, потом подошёл Крей сказал. «Пошли. Посмотрим на эту их стену». Кэрринджер кивнула, проверила револьвер. В одном из детективов Она узнала того долговязого парня, который вел дело пропавшего Тома Лере, и пробормотала ругательство. Меньше всего ей хотелось сейчас объясняться насчет Орфиста и Бет так и не вернувшихся с другой стороны. Она кивнула уши, круто развернулась на каблуках и зашагала к проходу между гаражами. После света прожекторов осенняя ночь казалась совсем непроглядной. За спиной рей продолжалась перебранка. «Ну давай, Фил!» — горячился Никоши. «Скажи, что я не умею стрелять! Скажи, что я просто промазал по бешеной собаке, которая загрызла парня!» «Или что Митчелл ошибся! Не узнал на пьяную голову следы от собачьих зубов!» «Ага!» «И местные запираются на все замки по ночам тоже от бешеной собаки!» «Да не сами пристрелили бы псину, и дело с концом!» «Я ничего не говорю», — вяло огрызался долговязый. Рэй с трудом припомнила его фамилию — Адамс. «Но если про каждое второе дело орать, феи...» «Я предлагаю вообще не орать», — резко сказала Кэрринджер. «По крайней мере, сейчас». Наверное, что-то было в её голосе, что заставило Адамса заткнуться. Оши набрал воздуха в грудь для новой тирады, но только выдохнул. Третий детектив молчал. Тёмная громада стены выступила из ночи почти неожиданно. Рэй на всякий случай ещё раз проверила револьвер под курткой. Молчаливый коп полез за фонариком. «Калитку мне не показали», — мрачно усмехнулась Кэрринджер. Подпрыгнула, подтянулась и перебросила себя через ограду. Отсюда до металлической сетки было около двух метров. Под ногами шуршал и скрипел какой-то мусор. Рай медленно потащил из кобуры оружие. Рядом мягко спрыгнула Оши. Полез за фонариком, и через мгновение узкий луч света выхватил из темноты мусорные завалы, сетку, чью-то старую лодку, какие-то ящики в отдалении. «Ничего, у них тут баррикады!» — пробормотал Ник. «Что там у вас?» — донёсся из забора, голос Адамса. Тофли запачкал», — коротко откликнулся уши. «Посмотрим», — тихо предложил Рэй. Ни кивнул. Вдвоём они начали медленно пробираться вдоль сетки, переступая через кучу жестяных банок и старые коробки. Каждый неосторожный шаг сопровождался шумом, лязгом и скрежетом. Рэй поморщилась. Ей казалось, их слышно не только в рыбацких домах, но и на той стороне. Луч фонаря метался вдоль забора, потом по сетке, цеплял край колючей проволоки наверху, прыгал по мусорным кучам. Неожиданно уши остановился. — Смотри, — шепотом проговорил он. Фонарь высветил низ сетки. Дырка там, где металл ячеек не отблескивал на свету, показалась Рэй провалом в ночь. «Вот отсюда оно и приходит!» — тихо сказала она. «Стенку перепрыгнуть — забава для пятилетки!» Детектив хмуро кивнул. нашли что-нибудь?» — спросил из-за стены Фил Адамс. «Дыру в заборе!» — ответил ему оши громко. И добавил «тише только для рей что «Что-то мне не по себе здесь. Давай выбираться». «Запустишь сюда своих волшебников со спектрометрами? Или что там у них?» Кэрринджер запрыгнула на ящик, потом уперла ногу в борт старой лодки и перекинула вторую через стену. «А надо?» Ник смотрел на неё снизу вверх. «Мне было бы интересно, откуда взялась дыра?» Хрипло отозвалась Рэй. адам и второй детектив помогли ей спуститься. Вскоре над стеной появилась макушка уши «Ладно, пусть посмотрят», — сказал он, спрыгнув на землю. «Может, эта тварь наследила где-то, насрала или что-то вроде того?» Рэй кивнула. Адам с парацией связался с криминалистами. «А это что за хрен?» Неожиданно подал голос его напарник. Кэрринджер проследила за его взглядом, и увидела сутулый силуэт, маячивший у самой кромки воды. В свете полицейского фонаря она узнала потрёпанный дождевик и нечёсанную бороду. «Ну-ка!» — пробормотала она и зашагала к старику. Вблизи от него пахло рыбой и перегаром. рей сказала. «Не слишком надёжная у вас ограда!» «От вы не спрятаться за оградой!» — пробормотал старик, и глубже натянул на голову капюшон дождевика. «Мы давно не жали. Вот она и пришла сама». «На хрена вам тогда забор?» «Чтобы дети не ходили в холмы». Старик пожал плечами, развернулся и пошёл прочь, тяжело шаркая ногами. Уехать домой у Рэй получилось только часа через полтора. Вначале эксперты возились у тела, потом возле дыры в сетке. Рэй курила, пила кофе из термосов полицейских и ждала хоть каких-то результатов. Потом уши махнула рукой, и она поехала домой. Глаза слипались, и больше всего Кэрринджер хотелось добраться до дома без приключений и свалиться спать. И запить чем-то вкус дешёвого кофе, запах рыбы и крови. Усталость давала о себе знать, и ей стоило большого труда. Аккуратно припарковать громоздкий внедорожник на стоянке. После темноты рыбацкого района огни в окнах и светящиеся вывески делали старые кварталы Байли уютными, даже несмотря на то, что снова начал накрапывать дождь. Часть магазинов, где можно было разжиться едой, уже закрылись. И Рей поддалась внезапному искушению. Свернула в переулок, упирающийся в разрисованную дверь под старой вывеской. Половина неоновых букв давным-давно перестала светиться. Дома Рэй никто не ждал. Из готовой еды была только лапша быстрого приготовления и кофе, на который Кэрринджер уже не могла смотреть. Она заказала джин тоником и бифштекс с овощным гарниром. Потом ещё один джин-тоник. Медленно потягивая через соломинку горьковатое питьё, Рейс старалась выкинуть из головы загрызенных рыбаков и тварь, удравшую от них соши. Вечер понемногу начал ей казаться не таким уж отвратительным. Кэрринджер даже задумалась, а не позвонить ли Норе, может быть, они выпили ещё не всю текилу. Два бокала, и она с чистой совестью уснёт в обнимку с белым плюшевым медведем младшей Нориной дочери. «Красивая баба, а скучает одна?» Раздалось у неё над духом. Кэрринджер недоумённо подняла голову. На соседний стул у барной стойки уселся здоровенный поддатый тип в байкерской куртке с нашивками. Обычно к Рей не лезли. Хотя бы потому, что револьвер 45-го калибра не такая штука, чтобы носить его незаметно. Или потому, что в любом баре всегда находилась пара-тройка девушек, выглядевших гораздо более соблазнительным призом. Рэй это вполне устраивало. «Отвали!» — хмуро сказала она. «Чего грубишь?» — байкер набычился. Определённо он ожидал какого-то другого ответа. «Отвали!» — раздельно повторила Рэй и отвела в сторону полу куртки, чтобы была видна рукоять револьвера. У Кэрринджер сейчас было достаточно паскудное настроение, чтобы вмазать этой рукоятью по перебитому носу байкера. Тот осёкся на полусловие. Рэй залпом допила содержимое стакана, сунула под него несколько мятых купюр и пошла к выходу. Она была слишком уставшей, чтобы продолжать этот бессмысленный разговор. Настроение испортилось со скоростью набирающего высоту истребителя. — А ну стой -с! Пьяный здоровяк соскочил со стула, догнал Рэй и ухватил её за плечо. Медленно она выдохнула, развернулась к громиле, стряхнула с плеча пятерню, забитую татуировками по самые ногти, и в упор взглянула в прищуренные голубые глаза под белёсыми бровями. «Последний раз повторяю», — тихо проговорила Рэй. «Отвали к хренам, пока я не оторвала тебе яйца!» Страха не было. Был всего-то нетрезвый мужик, раза в два тяжелее и больше. Мелочь, если сравнивать с тварью, от которой Рэй убегала по полю, где под красным вереском прятались белые кости. Или с королём-охотником. Наверное, что-то было в её взгляде, что заставило байкера отвести глаза. Кэрринджер криво усмехнулась ему и вышла. Уже дома она решилась набрать отцовский номер. Голос телефонной трубки спотыкался на некоторых согласных, но звучал достаточно твёрдо. «Ты поздно. Что-то случилось?» Ещё одного бедолагу загрызли. Мы с Оши опоздали на какие-то минуты. В голосе Рэй неожиданно для неё самой прозвучала горечь. «Можешь заканчивать спаивать Джериса. Я видела, тварь. Знаю, откуда она пришла. Нужно только выследить и пристрелить. Уильям Керринджер не слишком трезво присвистнул. «Ты времени не теряешь, пока твой старик жрет виски», — проговорил он. «Мы ту девочку помянули с мэтом Ее родители сказали ему. Вот не думал, что Мэтью Джеррис...» «Умеет плакать!» рей вздохнула. «Может, так оно лучше. Знать наверняка. У меня тоже был паскудный день. Даже нажраться спокойно не дали». «Что-то серьёзное?» «Да нет, урод один». «Он жив?» Коротко и не слишком весело рассмеялся в телефоне Кэрринджер-старший. Даже цел. Пап, я думаю, нам лучше вечером поехать туда вместе. Нужно что-то более серьёзное, чем мой револьвер. Там копов сейчас как грязи, а у меня ружьё без регистрации. Придумаю что-то. Иди спать. И дай отцу спокойно допить. Завтра днём всё решим. «Ладно», — Рэй улыбнулась. «Спокойной ночи, пап «Рэйчел», — донёсся до неё голос отца. Она приехала к нему утром, через час после открытия магазина, оставила машину на проспекте за три квартала, заглянула по дороге в аптеку на углу. Небо над Байлем решило немного придержать свои бесконечные запасы сырости. Даже тучи чуть разошлись. Рэй это в некоторой мере радовало. Охотиться за хищной дрянью под дождём — сомнительное удовольствие. Внутри Cold Armor Уильям Кэрринджер продавал какой-то сувенирный ужас пареньку с ярко-зелёным ирокезом. Рядом топталась девчонка, такая же зелёноволосая. Её шею оттягивал здоровенный профессиональный фотоаппарат. да До Рэй долетел кусок разговора. Точная копия ритуального ножа, найденного в бальском замке. Настоящая реликвия старой тары. И она с трудом сдержала смешок. «Издеваешься над туристами?» — спросила она, когда экстравагантная парочка вышла. «Надо же как-то делать кассу!» Кэрринджер-старший флегматично пожал плечами. «Сходи за аспирином, что ли!» «Повезло тебе, что не пить вина!» «Не распространяется на виски и пиво», — хмыкнула рей «Ты язва», — вздохнул ее отец. «Жестокая язва, которая догадалась купить тебе таблеток от похмелья». Рэй похлопала себя по карманам куртки, потом протянула отцу два блистера. «А Джериса под конец развезло, педалагу», — вздохнул Вилл Кэрринджер. Проглотил таблетку, не запивая, и продолжил. «Сказать честно, мы больше говорили о девчонке, чем о твоём монстре. Что-то поганое есть в этой истории с жертвенником». «Пожалуй», — Рэй пробралась за витрину, сняла куртку и перебросила её через спинку свободного стула. «Тем более, что на своего монстра я вчера посмотрела». «И как он тебе?» — спросил оружейник с неподдельным интересом. «Очень быстрый!» Кэрринджер включил электрочайник и оглянулась вокруг в поисках кофе или чайной заварки. «Мы суши промазали оба. А Ники неплохо стреляет, если честно. Ну или её не берёт холодное железо, что ещё хуже. Я видела недавно тварь, которую не берёт холодное железо. «Похожую тварь!» Она нашла чашку, из которой пила кофе вчера, сунула в неё чайный пакетик, отрезала кусок от полузасохшего лимона, притулившегося возле чайника. На скрытой от покупателей стеллажами внутренней половине магазина творился тот ещё мордак. «Думаешь, я стреляю лучше, чем твой морпех-детектив?» усмехнулся Уилл Кэрринджер. Формулировка заставила Рэй поморщиться. Она сказала, «Думаю, что от Оши не будет никакого толку, если придётся идти за этой тварью на ту сторону. Тем более ночью». «Значит, она нападает только по ночам?» Кэрринджер-старший с любопытством посмотрел на дочь. «Вчера она напала, как только стемнело». «Расскажи». Оружейник решительно отодвинул от себя бумаги с какими-то расчётами. «Ладно. Мы с моим морпехом-детективом...» — Рэй усмехнулась, повторив отцовские слова. «Пошли посмотреть, откуда приходит эта дрянь. Знаешь, в рыбацких кварталах есть замечательная такая стена, наверное, старше, чем половина остальной застройки. А за ней сетка и колючая проволока. Мне сказал один местный, чтобы дети не ходили в холмы». Там действительно холмы, а за ними граница. Тот её кусок, который идёт вдоль берега. «Я понял», — Кэрринджер-старший кивнул. «И что?» Стемнело очень быстро. Было слишком тихо. И туман какой-то странный вдоль заборов. Знаешь, все три раза местные не слышали никакого шума. Ни криков, ни твари. «Ничего!» Мы с Ником побежали обратно. Парня уже доедали. Выстрелы спугнули тварь. Она удрала. Вот и всё, собственно. Потом мы нашли дырку в этой их хреновой сетке. «Тишина и туман!» Оружейник задумчиво пригладил усы. «Никогда не слышал ни о чём похожем!» Джеррис, звонить сейчас без толку, а остальным бессмысленно. Если я ничего не слышал, не слышали и они. Такое дело, рай вздохнула. Чайник наконец-то закипел, она плеснула кипятка себе в чашку. Знаешь, когда я вела ту девочку, Бетби Нори, на нас напали, Такая дрянь, как будто Питбуля скрестили с крокодилом. Его не брали пули. Ни холодное железо, ни свинец. — И как ты его? Глаза Уилла Кэрринджера сверкнули. — Не я, — нехотя отозвалась Рэй. — Охотник. Проткнул копьём твари и уехал. Оружейник присвистнул. Потом покачал головой. — Псих рыжий. Я его не понимаю. А я не люблю, когда я чего-то не понимаю. Вначале он получает от тебя шесть пуль, потом вытаскивают твою задницу. Или они свытились из-за из этой бет? — Не думаю, — Рэй покачала головой морфист любимчик королевы. Королю до него нет дела. — Может и так, — ее отец пожал плечами. — Но что-то многовато опасной дряни в последнее время. Я помню, раньше приходилось забираться глубоко в дебри, чтобы наткнуться на что-то действительно страшное. Ладно, посмотрим вечером. «Что там бегает по рыбацким кварталам? Я закроюсь пораньше. Тебя забрать? Возьму мотоцикл. Там ужасная теснота, если я помню правильно». «Ладно», — Рэй пожала плечами, — «позвони, когда будешь закрываться». Она вернулась домой и поспала еще немного потом перебрала и смазала револьвер. Искушение взять с собой охотничью винтовку было велико, но Рэя удержалась. Если Нико Ши закрывал глаза на её незарегистрированный огнестрел, Фил Адамс, например, вцепится в него, как голодная псина в кость. Возле рыбацких причалов болталось слишком много копов, чтобы лезть на рожон. Кэрринджер только понадеялась, что её отец тоже понимает это, и не станет тащить с собой весь свой арсенал, которого хватило бы, чтобы вооружить армию какого-нибудь небольшого государства. Кэрринджер-старший позвонил дочери около четырёх. — Я тут подумал, — сказал он, — толку бегать по закоулкам и лазить через заборы. На открытом месте у нас будет больше шансов. «Так что давай попробуем выехать к их баррикадам с другой стороны и подождём тварь там!» «Ты знаешь, куда ехать?» — с сомнением в голосе спросила Рэй. «На дороге к Смолтауну есть поворот. Когда-то им пользовались браконьеры. Подожду тебя там!» ладно Уильям Кэрринджер был прав. В тёмных переулках у шустрого и редкостно прыгучего чудовища было существенное преимущество. Другое дело, что попытки разглядеть тёмную тварь в тёмных холмах — тоже сомнительное развлечение. Когда рай выехала из города, наступил вечер. Небо очистилось от туч, и это давало охотникам ещё немного времени до наступления кромешной темноты. Указатель на Смолтаун торчал из придорожных кустов. Даже в сумерках видно было, что краска выгорела. Смолтаун был маленьким городишком на берегу Грейны, берущий начало из Лохтары. Автобус из Байля два раза в день проезжал мимо поблекшего указателя и ещё два раза возвращался обратно. Не жди её отец прямо на развилке, Рэй проскочила бы поворот, не заметив но сверкающий хромом в свете фар мотоцикл Кэрринджера-старшего оказался достаточно заметным ориентиром. Рэй притормозила и только тогда разглядела изрядно заросшую, выгоревшую травой грунтовку, уходящую от дороги вниз по насыпи в сторону озера. Уилл Кэрринджер махнул рукой, оседлал мотоцикл и поехал первым. Рэй тронулась следом. Сзади ей отлично был виден чехол за спиной оружейника. Винтовку он там вёз, что ли? Чем дальше они отъезжали от дороги, тем темнее становилось. Небо налилось всеми оттенками свежей гематомы. Лохтара лежала внизу чернильной кляксой. Огни Байля и их отражения в воде отсюда казались заколдованными ситскими самосветами. Редкие фонари рыбацких кварталов светили тускло и совершенно не обнадеживали. С трудом Рэй различила черту, отделяющую город от внешнего мира. Каменная стена и сетка спускались к воде по склону холма. Мотоцикл Уилла Кэрринджера съехал с дороги и свернул к ограде. Рэй повернула следом за ним. Больше всего сейчас она боялась, что они уже опоздали. Осенний вечер наступал быстро, как будто хотел опередить. Когда фара высветила дуру в ограде, оружейник остановился. Слез с мотоцикла, но двигатель глушить не стал. Рэй притормозила возле самой сетки, откинулась на сиденье. Ей нужно было хотя бы несколько минут, чтобы собраться с мыслями. Потом Кэрринджер проверила револьвер и вышла из машины. Её отец к этому времени успел много чего сделать. На земле рядом с сеткой стоял мощный прожектор. От него тянулись провода. — Повесь его повыше. Кэрринджер-старший скрутил в бухту лишние шнуры и довольно вытер руки о потрёпанной джинсы. — Я староват уже лазить по заборам. Рейх маякнула. Некоторые возрасте её отца превращались в пузатых развалин. Но хозяин колот армора, пока откупался от времени, достаточно недорого. Только вот седина выдавала. Кэрринджер усмехнулась про себя и полезла на крышу собственной машины. Лазить по сеткам ей тоже никогда особенно не нравилось. Прожектор повис на крючьях, а Рейс прыгнула на землю. Гэрринджер-старший подсоединил контакты к аккумулятору внедорожника и окрестности залил холодный голубоватый свет. В этом свете очертания близких холмов показались женщине едва ли не более смутными, чем в ночной темноте, и она зябко поежилась Как бы не спугнуть, — проговорила рей Не спугнём. Уилл Кэрринджер достал из чехла новенький автоматический дробовик, положил на сиденье мотоцикла. Потом зубами стянул с правой руки байкерскую перчатку с обрезанными пальцами и достал нож. «Хищники чуют кровь. И так...» Он с размаху полоснул себя ножом по раскрытой ладони, скривился, сложил руку ковшом. «Хочешь приманить?» Рэй, понимающий, усмехнулась. «Попробуем». Оружейник кивнул и плеснул кровь далеко перед собой. В свете прожектора она показалась чёрной. Кэрринджер помогла отцу перевязать руку и села прямо на землю, прижавшись спиной к колесу джипа. Теперь оставалось только ждать и гадать, не жрёт ли кого-нибудь монстр в рыбацких кварталах пока не ждут его здесь».